«Пустяшных...» «Впрочем, по вашей улыбке там у карточного стола я понял, что вы заметили небольшие изменения, которые я привнес в слепой крюк, вернее, в персидских монархов, ну, некоторые, скажем, вариации с целью придать игре добавочный интерес и азартность». И я чувствую, вы выше того, чтобы поставить своего тестя в неловкое положение. Ну, без лишних слов, мой мальчик. Бери Миллисент, и с ней мое отцовское благословение. Он протянул руку, и Адриан горячо ее пожал. — Я счастливейший человек в мире, — сказал он, улыбаясь. Лорд Бранкболтон содрогнулся. — Вы... «Не могли бы воздержаться!» — сказал он. Но я же только улыбнулся!» — сказал Адриан. «Я знаю!» — сказал лорд Бранкболтон. «Добавить остается немного!» Три месяца спустя Милисент и Адриан сочитались браком в фешенебельной церкви в уэст -Энде. Присутствовал весь высший свет, подарки были многочисленными и дорогими, а невеста выглядела...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 Читал Владимир Самойлов.